Глава тридцать пятая. После еще получаса обсуждения мелких деталей, касательно тактико-технических характеристик планеров с дирижаблями, а также стратегии и тактики их применения, Власов, извинившись, отлучился на поход в туалет и, воспользовавшись этим, Киборгин произнес «Товарищ маршал, разрешите сказать несколько слов не по данной теме». «Что-то серьезное?» – нахмурившись, спросил Соколов, глянув в сторону, где скрылся генерал-майор, поняв. Что капитан не хочет говорить при посторонних. Так точно. Хорошо, но чуть позже. Вернулся Власов. Соколов встал и сказал: "Ну что же, Николай, проблему обсудили, пути решения наметили, осталось только всё сделать как надо. Так что будем прощаться. И так у тебя время отнял. А ты капитана останься. Сейчас мы сын Владимир подъедет. Ему скоро самому в Афганистан отправляться. Я хочу, чтобы ты ему рассказал о всяких неформальных вещах, установившихся за это время в армейской среде в Афганистане, дабы он на первых порах не выглядел полным дураком, пока будет их самостоятельно постигать. Сын маршала должен соответствовать и не являться объектом неизбежного знающего в таких случаях пренебрежения и насмешек, дабы не бросать тень на меня. Есть!» распрощавшись с хозяином и хозяйкой квартиры, генерал-майор Власов отбыл. «Ну что, капитан, говори, что хотел сказать? Товарищ маршал, буду говорить прямо и откровенно. Я пока плохо понимаю всю политическую кухню высших эшелонов власти и армейской в частности, но смею надеяться, что личное знакомство с вами не останется для меня без последствий, при этом положительных». «Ха-ха, ну ты и наглый капитан!» Но продолжай, мне стало интересно. Так вот, товарищ Маршал, я на этом фоне кровно заинтересован, чтобы с вами ничего не случилось. Соколов сбросил маску веселья с лица. А что со мной может случиться? Ты сейчас вообще о чём? О том, товарищ Маршал, что нынешний министр обороны не вечен. Неважно, по какой причине он уйдёт со своего поста, будет ли отставка на фоне неудовольствия им Леонидом Ильичом, Уход вслед за самим Брежневым или реально из-за ухудшающегося здоровья? Но как мне видится со своего места, у вас есть все шансы стать следующим министром обороны. Э-э, допустим, произнёс Соколов, глядя на Кибергина несколько ошалелыми глазами. И, и И я думаю, что у вас полно, если не врагов, то соперников, недоброжелателей, что используют всякую возможность, чтобы вас дискредитировать и заставить уйти с должности. Я отчётливо вижу одну такую причину, по которой вас могут сделать козлом отпущения грехов, свалив на вас всю вину. Соколов нахмурился ещё больше. Говори конкретнее. Что за причина? Товарищ Маршал. Не знаю. Доходит ли до вас такая информация, и если доходит, то в каком виде? Но в армии принимают просто чудовищные размеры такие явления, как дедовщина и землячество. от неуставных отношений каждый год гибнет до 500 солдат, и сколько остаётся физическими коллегами, остаётся только гадать. Я уже молчу о психологическом аспекте проблемы. Когда людей ломают морально, превращая в полное ничтожество. Да что ты такое говоришь, капитан? скачел Соколов. Киборгин тоже встал и продолжил. Товарищ маршал, позвольте договорить. Я отвечаю за свои слова. Вы можете мне не верить, Но вы можете, мое слово проверить. И если я говорю неправду, у вас есть все возможности уничтожить меня, разжаловать хоть в младшие лейтенанты и отправить в самую, в общем, куда Макар телят не гонял. Верно? Могу. Только прошу провести проверку неформально, как это у нас сплошь и рядом делается для отвода глаз, а реально лучше ни в часть какую-то заглянуть, где для пребывающей проверичной комиссии даже траву покрасят в зелёный цвет. До да стол богатый устроит с подношениями, а пообщается с уже отслужившими солдатами. Им скрывать и бояться уже нечего, так что расскажут всё как есть. Ладно, капитан, продолжай. Так вот, товарищ маршал, я сейчас не буду касаться общественных последствий таких явлений, хотя и они весьма серьёзны в своей многогранности, а именно в контексте вашей карьеры. Скажу, всё бы ничего, если бы не было войны в Афганистане. Соры из избы не вылетел бы. Но я знаю о нескольких случаях, когда солдаты, доведённые до отчаяния из-за дедовщины или землячества, устраивали самострелы и даже пытались уйти из расположения и сдаться противнику. Были и попытки суицида. Это правда? Так точно. Пока что все подобные случаи удалось замять, тех же покончивших с собой или забитых до смерти сослуживцами списывают на небоевые потери. от неосторожного обращения с оружием, болезней и тому подобных причин, но проблема не решается, и значит, подобные случаи с побегами станут повторяться, причём с нарастающими масштабами, и рано или поздно замять ничего не получится. Представляете, какая поднимется волна, когда какому-то солдату всё-таки удастся сбежать за границу, и он расскажет о творящихся в нашей армии бесчинствах на национальной почве в контексте землячества. Да, скандал будет страшным. Дерьмом станут поливать и глумиться по полной. И тут до Соколова дошло, что подобное может случиться при новом министре обороны, то есть, если всё пойдёт как надо, при нём твою мать. Соколов с нола скачил из кресла. На шум взглянула его беспокойная жена. Всё в порядке, дорогая. Сама понимаешь. Виновато развёл руками Сергей Леонидович. Строго взглянув на Анатолия, жена маршала ушла. Соколов же, не выдержав, подошел к серванту, достал оттуда бутылку коньяка и на бульков с полстакана залпом выпил. В реальности ничего такого с маршалом в бытность его министром обороны не случалось, даже после дезертирства нескольких солдат. Но почему бы не нагнать страху, тем более, что это работает? Да, товарищ маршал, фекалий выльется на политическое руководство столько... что простым стрелочником не откупиться, чтобы не отвечать, самим придётся в жертву приносить кого-то покрупнее калибром, министерского уровня. Да уж, ошиблись тогда, начав призывать уголовный элемент. Из-за них ведь началось. Так точно. Представляете последствия для общества и государства? Продолжай, кивнул Соколов. В первую очередь упадёт авторитет армии в какой-то момент. От службы начнут всеми силами уклоняться, и те, кто все-таки оденет форму и обуют кирзовые сапоги, в обществе станут считаться неудачниками, и их станут презирать. А ведь еще совсем недавно неслуживший мужик за такового и не считался вовсе. Типа прокаженного был. Верно. Вряд ли вы хотите, чтобы падение авторитета армии связывали с вами. Соколов зло зыркнул на Анатолия. Ну и национализм, основанный на ненависти, появился. Пока бытовой. А где национализм, там и фашизм. И я хочу вас спросить, товарищ маршал, ради чего это вы и ваша жена сражались? Чтобы семена фашизма обильно проросли в нашем народе? Причем сажает и проращивает их сама армия? Нет, капитан, не я, не моя жена сражались не до того. И тем более не за это погиб в фашистском плену мой брат, сверкнув глазами, прорычал Соколов: "Маршал, хлебнул ещё полстакана коньяка. И как, по-твоему, можно решить эту проблему?" спросил он после паузы. "Не знаю. Из простого, что можно вот прямо сейчас сделать, то пригрозить разжалованием и понижением в должности с переводом на менее ответственный участок работы командиров частей из имполитов, в которых зафиксированы подобные случаи, и пусть они уже сами там порядок наводят". Но быстро это явление не изжить. Идеи дедовщины и землячества уже проникли в сознание людей. Отслужившие рассказали обо всем братьям и друзьям. Потому новые новобранцы, даже если их отделить от старослужащих, будут пытаться все это воспроизвести. К тому моменту, когда вы станете министром обороны, если начать борьбу прямо сейчас, проблему с жесткими методами можно будет только придавить. отправляя виновных в дисбат за малейшее нарушение устава в взаимоотношениях между военнослужащими. Причем не только солдат наказывать, но и офицеров нижнего звена, что не могут удержать свои подразделения в рамках приличия. Будем говорить прямо. Множество офицеров – фактически случайные люди в армии, и им плевать на то, что происходит в их подразделениях. Так пусть теперь днюют и ночуют в своих ротах. Вот только, чтобы в Дизбат реально боялись загреметь, а то тех же полууголовников он не испугает, особенно тех, что по малолетке успели отмотать срок, та же тюрьма, только военная, ещё и бахвалиться этим станут. Надо сделать так, чтобы отбытие наказания происходило в Афганистане. То есть штрафбат. Так точно. Сдохнуть мало кто хочет. И только страх смерти на войне от понимания, что штрафников будут бросать в самые тяжёлые и жестокие условия, даст результат. Соколов задумчиво покивал головой, явно что-то мысленно просчитывая. Надеюсь, это всё сподвигнет тебя на активные действия, чтобы подстелить себе соломки, подумал Киборгин. А ты далеко пойдёшь, капитан, после изрядно затянувшейся паузы Как-то вдуг расслабившись, видимо, приняв какое-то решение, произнёс Маршал: Иметь в должниках Маршала в перспективе министра обороны это это опасно. Как в ситуации с медведем, то есть, как в анекдоте. Один охотник другому кричит: "Я медведя поймал!" Тот в ответ: "Так неси его сюда". А лавец отвечает: "Так не могу, он меня не пускает". Не трудно понять, что потом медведь сделает с таким охотником. Порвет на ленточке для бескозырок. Ха-ха! Никто не любит быть должником. Должник начинает ненавидеть того, кому должен, и старается избавиться от такого человека. Потому я предлагаю урегулировать этот вопрос здесь и сейчас. Хм... И как ты это себе представляешь? Полковник Громов, командир 5-й мотострелковой дивизии, может выйти на высшее командование с предложением создания штрафбата. Мы как раз обсуждали с ним тему дедовщины и землячества. С чего бы ему выходить с таким неоднозначным, если не сказать сильнее, предложением? Или ты и его должником умудрился сделать? Нет. Он после моего с вами знакомства решил на будущее взять меня под свое крыло. Помогал с планерами. Ему это ничего не стоит. А в случае удачи может как сопричастно оказаться подли вас и что-то с этого поиметь. Ну вы это и сами прекрасно знаете, как подобное происходит. Ну да, не первый год замужем, кивнул Соколов. Продолжай. Так вот, если решение по отправке в Афганистан части осужденных на дезбат солдат будет одобрено, то я хочу стать командиром этого батальона. Хм. Так себе батальон. Но с другой стороны, у тебя получится стремительный карьерный рывок: от комзвода до комбата за полтора-2 года. А там майора получишь по выслуге в должности. Особенно, если вы обеспечите мне режим максимального благоприятствования, чтобы при прочих равных вперёд двигался я, а не кто-то ещё. Вот и всё. Не так уж и много, согласился маршал Соколов. Напоследок Анатолий выложил на стол перед маршалом последнюю небольшую пачку бумаг. Что это? Да так, по мелочи. Делектрический щуп для сапёра. чтобы не подрывались на бутербродах. А то приходится самим делать деревянные, а они ломаются. Наверняка есть какие-то сверхпрочные пластики. Нормальный приклад с прицелом. А то большая часть пуль в реальной боевой обстановке в молоко уходит. Обувка. Ну и шлемы с брониками. Я знаю, сейчас нормальные титановые делают шлемы. Нам они нужны. А то сами видели. Приходится извращаться с титановыми пластинами. Хотя бы для ДШБ их дайте. Понимаю, что дорого. Ну и наши голову не на помойке найдена. Маршал взял пакет и пролистал. Некоторые из этих идей на изобретение тянут. В крайнем случае, на ратсухи можешь с этого поизвлечь неплохо. На это киборгин только махнул рукой. Знаю, но у меня нет ни времени, ни откровенно говоря, желания всем этим заниматься. Обходить все эти нии, доказывать, потом ждать, когда они это всё в свои планы внесут. У меня отпуск не такой длинный. Так что лучше, если вы отдадите необходимое распоряжение, те возьмут под козырёк и дадут результат. Те же щупы в недельный срок можно изготовить. Сделаем